Глава 13: Оставляя другим «Извини, Розали, ты сказала Мэш?» «Мэш Драгонит. Таково имя короля бога драконов». Когда я думала о Мэше, перед глазами у меня возникла фигура весёлого дружелюбного мальчика с прической ёжиком. Глаза же Хаос Макина излучали яростное сияние, словно они говорили об истинном дьяволе. «Даже свою спутницу дракона, с которой он вместе вырос, он обратил в меч». С тех пор драконы-люди погубили бесчётное количество жизней демонов и людей. Спутница-дракон, с которой король демонов вместе вырос? Она говорит об Эль? И меч. Она наверняка имела в виду святой мечик зайд Мои надежды об иной судьбе рухнули. Не оставалось никаких сомнений. Мэш был королём драконов. Куда хуже, Эль уже покинула этот мир. Я расстроилась, а вот Сей спокойно спросил. «Ладно, я все понял. Но чтобы убедиться, уточню. Ее имя Эль?» «Да, после смерти они начали поклоняться ей, как святому ангелу». Эта история казалась мне сущим кошмаром. Тем не менее, Сэй, кажется, ничуть не удивился. «Я ожидал чего-то подобного. Нам удалось победить бога смерти Танатуса и владыку демонов с помощью небесных рад. Поэтому неудивительно, что святой мечик Зайт появился в этом искаженном мире». В конце концов, никогда прежде его не создавали. «Выходит, Мэш действительно поступил так Сэль». Слово «убил» и я выговорить так и не смогла. Оно меня слишком пугало. Мое сознание пребывало в жуткой панике. Кроме того, Экзайт был предназначен для победы над ладыкой демонов. Почему Маш использовал его для уничтожения остальных? Разве Экзайт мог обладать не только герой? Сэй слабо вздохнул. Короче говоря, чтобы восстановить искаженный мир, мне придется остановить Меша. Точно. В ответ я кивнула. Понятно. Сэй прав. Мы просто должны его остановить. Совсем не обязательно его убивать. Мы знали настоящего Меша. Он был хорошим мальчиком. Честным и смелым. Однако на искаженном гибранде мы с Сэй раньше ни разу не появлялись. Поэтому, скорее всего, Мэше довелось пережить много трудностей. и он мог сойти с ума. Я хотел остановить нынешнее бесчинство Меша, но рассказывать обо всём Розали бесполезно. – Мы правда хотим с тобой сотрудничать, Розали. Давай сражаться вместе. – Разве я уже не отказалась? – Знаешь, Сейл очень силён. Он наверняка значительно повысит мощь альянса демонов и людей. – Что ж, победа над Гитрой, безусловно, достойна восхищения. Тем не менее, за последние десятилетия. Нам также удалось уничтожить могущественных драконов класса правителей. Мы сократили их количество практически вдвое. Если он одолел Гидру, это не значит, что у него получится победить других высших демонов. Пример так себя, но он бесполезен, если не сможет справиться со мной и Хаос Макиной одновременно. «Победить тебя, Розали, не стоит заходить так далеко, просто чтобы нам отказать». «Розали, которую я знал раньше, была наивной принцессой, во многом напоминавшей безрассудного Сею. Аура же женщина передо мной казалась настолько пугающей, что меня поражало. Да, эта Розали определенно очень сильна, её статус намного превосходил возможности обычного человека». Розали перевела взгляд с меня на Хаус Макену и коснулась рукой ее плеча. «Что важнее, я хотела бы взглянуть на магическую демоническую печать». «Да, идём, идём!» «Эй, погодите секунду!» Я торопливо кинулась за Розали, когда они оставили нас позади. «Прошу прощения. Пожалуйста, простите грубое поведение Розали». Розали и Хаус Макина шагали по снегу. Мы следовали за ними подаль, и Флассик в извинениях нам поклонился. Горько улыбнувшись, я спросила классика, а что за демона собирается воскресить Розали?» «А Люцифера Кроу, легендарного демона, которого боялся даже сам Владыка Демонов. Из-за страха перед ним Владыка Демонов запечатал его могущественной темной магией. И его особый навык – волшебный лук. По слухам, его стрела могла достичь пика горы грастра, что на равнинах Эйнесса. «Разве не рискованно возрождать такого опасного демона? В конечном итоге он ведь может напасть на людей». «Определённо. После возвращения к жизни Люцифер Кроу может не понять сложившуюся ситуацию. Когда придёт время, свою роль сыграет Завет». «А?» И правда, Завет не смог уничтожить даже Сея. Флассика был уверен, что Завет поможет им договориться со воскрешённым демоном. В то же время Целсей неожиданно хмыкнул, и я прошептала. «Тебе тоже это кажется странным, да? Такое ощущение, что всё неправильно. Они же собираются вернуть к жизни демона, которого боялся владыка демонов». «Нет, вообще-то я думала маша Это же тот паренёк, которого я обучал в фехтовании, верно? В голове не укладывается, что тот добрый мальчик стал жестоким тираном, который правит этим миром». «Ну, это лишь часть истории. Но, признаться, у меня те же мысли». «Раз так, то почему с ним просто не поговорить?» «Аммм, мы ещё ничего не знаем. Может быть, им управляет какой-нибудь злодей? Думаю, нам всё-таки надо будет привести его в чувство, а не побеждать. Верно, Сэя?» Я улыбнулась Сэе, но он продолжал молча шагать. «А? Сэя?» Розали остановилась перед большим каменным зданием. Пусть частично обрушенное, оно оказалось таким изящным, что никак не вписывалось в потрёпанный вид города Игл. На входе демон с бычьей головой отсалютовал Розали копьём. «Я последовала за фасикой. Когда мы вошли внутрь, я с удивлением охнула. Многочисленные демоны с самого разного облика окружали огромный чёрный объект, будто его защищая. Само тёмное нечто в длину превышало 5 метров. «Это есть магическая демоническая печать?» Штука больше напоминала кристалл, чем камень, а по форме походила на яйцо. На сияющей чёрной поверхности появилось несколько трещин. Создавалось такое впечатление, будто вот-вот что-то произойдёт. При виде трещин Розали с удовлетворением кивнула, после чего задала ближайшему демону вопрос. «Сколько ещё потребуется для воскрешения?» «Около сотни или больше». «Понятно. Сотня, да? Мы, наконец, почти достигли цели». Хаос Макена радостно хлопнула в ладоши. «Верно. Если экспедиция демонического меча завершится успешно, уверена, Люцифер Кроу воскреснет». В ответ на слова Хаос Макена демоны зданий громко заревели. Из трещин странного кристалла исходила зловещая дьявольская аура. У меня возникло очень плохое предчувствие. «Извини». «Думаю, лучше не воскрешать эту штуку», – неохотно кликнула ей Розали. Внезапно окружавший ее воздух резко похолодел, а лицо Розали исказилось. «Возрождение Люцифера Крау – долгожданная цель демонов и людей. Но сейчас ведь у вас Хисея…» «Нет, я уже сказала, мне не нужен твой герой», – жутким лицом она схотела меня за ворот платья. «Чего?» «Ты раздражаешь меня с самого начала». «Почему вы не пришли тридцать лет назад, когда человечество было на грани истребления? Вы опоздали!» Я не могла ответить, что мы, наконец, здесь. В конце концов, мы с Сей действительно никогда раньше не появлялись на искажённом Гебранде. «Мне не нужен ни герой, ни богиня. Кроме того...» Розалей отпустила меня и ткнула пальцем с Селсея, что стоял рядом. «Обычный воин, тут точно абсолютно бесполезен». «Как грубо, я бог!» Без разницы, какой у тебя статус. Ты просто человек. Больше нет. Чего? Что несёт эта баба? Пропустив мимо ушей крик Целсея, Розали пробормотала. Снятие печати. В мгновение ока правая рука Розали стала чудовищной. У неё отросли острые когти, и на коже смешались красные и чёрные цвета. И тогда... Ох, зло! Она слишком страшная! Несмотря на то, что она ничего не сделала, Целосей тут же отскочил, словно избегал атаки. Метнувшись сначала в одну сторону, а затем в другую, Целосей подполз ко мне и спрятался у меня за спиной. «Боги, как бог меча мог быть настолько пугливым?» Розалия кинула взглядом одного глаза свою изуродованную, будто обесцвеченную руку, а затем горько усмехнулась. «В моём человеческом теле заключена сила демонов. Это техника одного из бывших четырёх небесных царей. Погибели Магра. Я заполучил эту силу, чтобы сражаться с драконами. Погибель Магра, значит? Разве он не создал десятитысячный легион нежити и темный пламень? Невероятного монстра, чья единственная слабость заключалась в магии льда. Розали, твое тело точно не пострадает? Кто знает? Чего? Ты не знаешь? Мне плевать на свое тело. Даже если оно пойдет во тьму... «Моя главная цель – уничтожить короля бога драконов. Моя решимость отличается от твоей и таких, как ты». Страх будто сковал моё горло, и я не смогла ей ответить. Демоны вокруг, как и Розали, пристально наблюдали за мной Целсей Мессеей. В этой тяжёлой атмосфере, охватившей здание, Хаос Макена вдруг улыбнулась. «Ох, ладно, принцесса, вам не следует так говорить. Уверена, герои-богиня хотят вам помочь». Несколько секунд она смотрела прямо на Рзали, и вскоре Та неожиданно поклонилась мне, словно внезапно осознала нечто важное. «Прошу прощения. Я лишь хотела сказать, что лучше было вы оказались на Гебранде раньше. Что ж, думаю, у вас были свои обстоятельства. Да. Извиняюсь за свое непочтительное поведение. Не сомневаюсь, вы – ценная сила». «Что?» Розали быстро успокоилась, когда Хаос Макена намекнула ей быть с нами повежливее. Неужели отношения между людьми и демонами и вправду настолько близкие? «Богиня-герой, станете ли вы сотрудничать с нашим Альянсом?» «Да, с радостью!» Я была счастлива это услышать. Сей же, с другой стороны, лишь нахмурился. А потом? «Автоматический Феникс!» За долю секунды больше десятка огненных птиц вырвались из тела Сеи. и окружили заброшенные здания. «Сэя, зачем ты их призвал?» Не только я, но и Розали с демонами поражённо таращились на птиц. Сэя тут же ответил, словно не произошло ничего странного. «Потому что здесь холодно. в тепле находиться куда лучше. Вы не согласны?» Глаз Розали широко распахнулся, когда она наблюдала за фениксами. «Ну, полагаю, ты прав». «Конечно, сейчас стало намного теплее». Выражение лица Розали выдавало её задаченность. «Я тоже ничего не понимала. Он использовал автоматический феникс, потому что было холодно? Да что это вообще значит?» Не сказав больше ни слова о своём поступке, Сей развернулся и зашагал прочь. «Прежде всего, я хотел бы заглянуть в хозяйственные лавки и оружейные. Пошли!» «Чего? покати Сей Оставив ошеломленные Розали позади, мы с Элсеем торопливо покинули здание и кинулись за Сеей. «Эй, что это за штуки? Эти птицы сделаны из магии огня? Почему он призвал так много?» Пока сей шел по улицам, люди демона города Игл удивленно на нас озирались. И неудивительно. В конце концов, вокруг нас и над нами летали десятки автоматических фениксов. Их крылья громко хлопали в воздухе. И мы с Сэйм принялись объяснять жителям причудливые действия Сэи. Типа птицы немного согреют это место, да. Или, ну, они вроде домашних питомцев. Когда пристальное внимание к нам немного спало, я наконец спросил Сэю. «Слушай, Сэя, если тебе холодно, почему просто не достать из мешка плащ? По-моему, ты малость перестарался». «Плащ? Мне ни к чему. Я не чувствую холода». «Чего? Тогда зачем?» «Автоматический Феникс – средство самозащита». «Самозащита?» «Кажется, ты не поняла, что я тебе говорил. Я сказал, что никто в этом мире не должен застать тебя врасплох. Это распространяется и на Розали». «Только не говори мне, что ты думаешь, что розалина нас нападёт». «Вполне возможно. Она на тебя разозлилась. Но после слов Хаосмакена, её отношение резко изменилось». «Но я не ощущала никакой враждебности к нам». Розали продемонстрировала нам свою руку дьявола. В то же время у неё в статусе не было техники под названием «Снятие печати». «И точно. Та штука не была ни техникой, ни особым навыком». «Так что вполне вероятно, что она скрывает свои намерения. В любом случае, даже не думай расслабляться». «Представить, что прямолинейная Розали пытается нас обмануть, было трудно». Тем не менее, Мэш и Розали искажённого Гибранда оказались совершенно другими людьми, и мы их не знали. В рассуждениях Сэй был смысл. Если Розали обезумела как Мэш, нам тоже придётся её остановить. Несмотря на мои мысли, Сэй холодным взглядом окинул небо и заявил. «Если Розали станет помехой для спасения искажённого Гибранда, мне придётся убить её вместе с мешем «Что? Ты разве не собирался их просто остановить?» «Ага, а остановить? Я должен быть уверен, что остановлю биение их сердец навсегда!» «Покати, то есть ты это имел в виду?» В ответ на слова человека, который в тот момент совсем не походил на героя, я закричала, но лицо Сэя оставалось предельно серьезным. Даже больше. Он посмотрел прямо на меня своим пронзительным взглядом. «Что ты вообще несешь? Хоть я и не особо доверяю тому парню, Аиду, В бою с Императором Смерти я всё же испытал на себя действие искажённого мира. Нет сомнений, это именно Фантом, созданный Мерсис. Если Мэш – причина искажения, что разрушает мир, я убью его. Вот и всё. Хммм. Если хочешь встретиться с настоящим Мэшем и настоящей Розали, нам придётся сокрушить этот ненастоящий искажённый мир как можно скорее. Сказав, Сэй махнул рукой в сторону места, где оставалась Розали. – Ладно, я просто предоставлю это тем ребятам, что зовут себя Альянсом Людей и Демонов. – Сэйя, ты не собираешься делать всё сам? – Я оставлю всё им, раз они так стремятся сделать это самостоятельно. Разве ситуация не сложится идеально, если старая Розали и воскрешённый демон победят Мэша? – Тогда что ты планируешь делать тем временем? – Сейчас посмотрим. Думаю, просто скажу что-нибудь подходящее. Пока буду искать способ уничтожить Мерсис. Вроде, я буду защищать этот город. Значит, мы возвращаемся в преисподнюю? Да, но перед этим я пройдусь по городу. Не думаю, конечно, что здесь найдётся что-нибудь стоящее, но всё же проверить стоит. Затем Сэй продолжил свой путь к центру города. Глядя на его спину, я тяжело отдохнула. Ох. «Создаётся такое впечатление, что это спасительное путешествие совсем другого человека». Целсей уставился на меня с изумлением на лице. «С другой стороны, если подумать, его доводы не так уж плохи. Ты так не думаешь? Что бы ни случилось в этом мире, по-моему, ничего плохого не случится, и если мы просто не станем ничего предпринимать. Не забывай, это ведь фальшивый мир, созданный Мерсис». «Наверное, ты прав». Я согласилась с речью Телсея, вернее, с какой-то ее частью, но в то же время никак не могла смириться с их способом мышления. Мы правда можем вот так просто оставаться в стороне. Король бог драконов использовал святой мечик Зайт, чтобы управлять миром. Для противостояния ему, альянс людей и демонов пытался возродить легендарного демона по имени Люцифер Кроу. Вот-вот обе стороны столкнутся друг к другу в жестокой схватке. Сей с сомнением относился ко всему, что здесь происходит. и не хотел ни в чём участвовать. Тем не менее, искажённый Гибран будто желал рассказать нам свою историю, и вскоре кое-что должно было случиться.